Глава 73 В гостиной, смежной с читальней, кто-то заиграл на рояли. Супруги заглянули туда и увидали, что играла девочка-подросток, обедавшая с ними за столом. Мать ее стояла против нее и умилялась на ее талант. Девочка играла что-то очень грустное. Затем, неизвестно откуда. Появился мулат в бархатном пиджаке нараспашку, в широчайших панталонах и широком красном поясе вместо жилета. Когда девочка-подросток кончила играть, мулат сел за рояль, взял несколько аккордов и запел какую-то песню, сильно выкрикивая на верхних нотах. Было скучно. Супруги опять перешли в читальню. Из читальни почти уж все разошлись. Англичанин в красном галстуке писал письмо. Какая-то полная дама перелистывала иллюстрированные журналы, а какой-то лысый старик попросту спал в кресле с потухшей сигарой в руке. Супруги подошли к окну, выходящему на площадь Пуэрто-дель-Соль, на площади, ярко освещенной окнами магазинов, народ кишел. Там было теперь вдвое многолюднее, чем днем. — В театр какой-нибудь ехать, что ли? — спросила мужа Глафира Семеновна. — В театр завтра. — Придет этот испанский офицер и скажет, в какой театр нам ехать, — отвечал супруг. — А теперь спустимся вниз и побродим по площади. Посмотрим в окна магазинов, заглянем в соседние улицы. Ведь мы еще 30 шагов не прошли пешком. Кстати, посмотрим, не распевает ли где кто-нибудь Серенаду. Лафира Семеновна согласилась. И вот супруги на площади. Та сутолока, та теснота, которые были на площади Пуэрто дель Соль могут поспорить разве только с многолюдием площади Святого Марка в Венеции в вечерние послеобеденные часы. Но на площади Святого Марка привлекает публику музыка, исполняемая военным оркестром. На площади же Пуэрто-дель-Соль Имеются только неустанные крики газетчиков, продающих вечерние газеты, продавцов лотерейных билетов, дешевых вееров, спичек и сластей. И здесь, так же, как и в Венеции, публика не двигается, стоит на тротуарах, окружающих площадь, маленькими группами и дымит папиросами и сигарами» и громкий говор с окончаниями слов на «ас» и «ос» без конца. Испанцы не говорят тихо, ни на улицах, ни в кофейнах. Они кричат. Большинство окон домов, выходящих на площадь, было отворено, и около конных решеток стояли мужчины и женщины. Выйдя из подъезда гостиницы, супруги стали протискиваться мимо ярко освещенных окон магазинов с выложенными на них товарами. Кондитерские чередовались через два магазина в третий. Множество лавок с безделушками, фотографиями и веера и зонтики без конца. Но вот и ярко освещенная лавка чистильщиков сапог, она с растворенными Настеж дверями. В отворенной двери видно несколько кресел с сидящими на них мужчинами, поставившими свои ноги на скамейки, и около этих скамеек суетятся чистильщики, натирая щетками сапоги. Один из чистильщиков в красной фуфайке, с руками в ваксе, причем, кстати, замаран и нос, зазывает в лавку прохожих. — А что? Не дать ли мне почистить свои сапоги? — сказал жене Николай Иванович. — Да честь! Мне-то что? — откликнулась супруга. — Омбре! Сапоги! Николай Иванович поднял ногу и указал стоявшему на пороге лавки чистильщику на свой сапог. Тот моментально схватил его за руку, втащил в лавку и усадил в кресло. Чистильщик завернул панталоны Николая Ивановича и пришел в неописанное смущение — Николай Иванович был не в стеблетах, а в сапогах с гольнищами, каковых не только в Испании, но и нигде за границей не носят. Похлопав по сапогу, чистильщик спросил Николая Ивановича что-то по-испански, но тот, разумеется, не понял. Вопрос был повторен, и Николай Иванович пробормотал. «Черт тебя разберет, что ты городишь! Чисть!» Тогда чистильщик пригласил на совет другого чистильщика. Вдвоем они долго рассматривали сапоги. И, должно быть, решив, что сапоги с голенищами могут быть только охотничьими сапогами, взяли и вымазали их салом. «Стойте! Стойте, черти! Что вы делаете? Чем вы мажете?» Закричал на них Николай Иванович, но было уж поздно. Оба чистильщика размазывали сало, смешанное с сажей, и по сапогам, и по голенищам. Он соскочил с кресла, выбежал из лавки к дверям, где его ждала Глафира Семеновна, и кричал «Вообрази, душечка, эти мерзавцы!» «Испортили мне мои новые опойковые сапоги, вымазав их салом!» Но чистильщик выскочил из лавки в свою очередь и закричал «Динеро, сеньор!» «Деньги, господин!» «Как динеро?» «Испортил сапоги, да еще деньги просить!» «Нет, брат, шалишь!» «Ничего ты, арабская морда, не получишь!» «Не спорь, ведь скандал выйдет!» «Отдай, что следует!» — вступил из-за чистильщика Глофира Семеновна. Супруг повиновался и сунул чистильщику мелкую серебряную монету, причем оба смотрели друг на друга с зверем и обменялись несколькими ругательствами, один на русском языке, другой на испанском. «Как теперь мои сапоги будут чистить ваксой, когда они салом пропитаны?» — возмущался супруг. — Никакая вакса к ним не пристанет. — И что тебе, — отвечала супруга. — Ну, зачем тебе на ночь, глядя, вздумалась сапоги чистить? Когда завтра тебе отлично вычистили бы их в гостинице... — Просто хотел испанскую жизнь испытать. В магазинах были, в церкви, в ресторане... Так как же в лавке чистильщика с сапогов не побывать? Ну, вот и побывал, вот и испытал испанскую жизнь. Супруги свернули в улицу. Улица эта также была заполнена магазинами, но здесь сутолоки то уже не было, как на площади. Николай Иванович смотрел на окна верхних этажей, где около оконной решетки нет-нет, да и появится испанка, и говорил жене... — Вот и вечер, вот и взошла луна золотая, вот на балкон выглядывает под час испанка молодая. А как тут испанцу серенаду петь, если такая сутолка на улицах? — Да ведь, я думаю, серенады-то только по ночам распевают, а теперь только вечер, — проговорила супруга. — Нет, нам нужно на какую-нибудь пустынную улицу выйти. — Пойдем на пустынную улицу. Они свернули во вторую улицу. Здесь магазинов не было. Улица освещалась скудно. Николай Иванович продолжал глазеть по верхам. А здесь уж и испанок на балконах не видать. А уж как хотелось бы понаблюдать испанскую серенаду... Показался маленький сквер. Супруги вошли в него. В сквере парочки. Какой-то повар в белой куртке и белом берете шушукается за кустами с горничной в высокой гребенки и белом переднике. — Вон поваренок селенаду распивает, — шутя указала мужу Глафира Семеновна. — Ты шутишь, а я всерьез, — отвечал супруг. Я сюда, в Испанию, только затем и поехал, чтобы посмотреть, как эти самые серенады, а тут из гитары-то никого не видать. Пойдем назад. Должно быть, и в самом деле нужно выйти ночью из гостиницы и отправиться в пустынные улицы, чтобы слышать серенады. Тем же путем супруги отправились обратно в гостиницу. В улице, прилегающей к площади, гасили огни в окнах магазинов и запирали самые магазины. На площади толпы также уж значительно поредели, и здесь магазинщики тушили огни и запирались. Площадь потеряла половину освещения. Входя к себе в гостиницу, Николай Иванович мурлыкал. Вот Испанка молодая, оперлась она на балкон.